Тем временем Рошер с двумя друзьями стучался в ворота домика Кадуса. То есть стучался только один приятель. «Кадус, открывай, старый паук, вино пришло!» Бутылкой он размахивал так, что страшно становилось. Сейчас о забор ахнет и орал. И у Вериолы просто нервы не выдержали. «А ты поди, посиди на одном месте, да еще в полной неизвестности». «Нет никого!» Взвизгнула она, высовываясь из домика. «А ну, пошел отсюда, пьянь рваная!» Стражника, предусмотрительно снявшего все знаки отличия, смутить таким было сложно. «А ты тут кто такая? Натурщица?» «Много вас таких у Када перебывало!» «А ну, отворяй! А то он придет, тебе в рыло и накатит!» «Жена!» Вериола топнула ногой. «А ну, убирайся!» «Кад что, женился?» Да быть не может. Он всегда говорил, что все вы гадины. Ах ты! А ты еще и дура, и уродина. Этого душа Вериола уже стерпеть не могла. Схватив метлу, женщина помчалась к калитке, чтобы отлупить наглого хама. Там и попалась. Сидящий в засаде Рошер со вторым стражником достаточно быстро скрутили женщину, вырвали у нее из рук метлу, нападали пару раз, чтобы не орала, и потащили к карете. «Сын!» — завизжала Вериола. Рошер кивнул друзьям, чтобы паковали, не терялись, и направился в дом. Апатичного белобрысого мальчика с непомерно большой головой он нашел на кухне. Чадушка грызла кусок сахара и, не особо заморачиваясь, вытирала липкие ручонки о скатерть. Хотя грязь вокруг была такая. Недолго думая, Рошер подхватил завизжавшего ребенка под мышку и направился к карете. Вручил Чадушка Вериоле, захлопнул дверцу и устроился на козлах рядом с кучером. «Поехали!»